Глава 3: Страна воспоминаний. Фея Берелюна сказала детям, что страна воспоминаний не так уж далека. Но чтобы добраться до нее, нужно пройти через лес, такой густой и старый, что не видны даже верхушки деревьев. Он всегда был окутан густым туманом, и дети, конечно, заблудились бы, если бы фея не сказала им заранее. Страна прямо впереди, и туда ведет только одна дорога. Земля была устлана цветами, которые все были одинаковы. Это были белоснежные анютины глазки, очень красивые, но так как они никогда не видели солнца, то не пахли. Эти маленькие цветы успокаивали детей, чувствовавших себя очень одинокими. Великое таинственное безмолвие окружило их, и они слегка задрожали от приятного чувства страха, которого никогда прежде не испытывали. Давай принесем бабушке букет цветов, предложила Метиль. Это хорошая идея, она будет довольна, воскликнул Тильтиль. -тиль. И пока они шли, дети собрали красивый белый букет. Милые дети не знали, что каждая Анютина глазка, что означает мысль, которую они срывали, приближала их к бабушке и дедушке, и вскоре увидели перед собой большой дуб с прибитой к нему дощечкой. «Мы пришли!» — воскликнул мальчик с торжеством, когда, взобравшись на корень, прочел. «Страна воспоминаний. Они прибыли!» но поворачивались во все стороны, ничего не видя. — Я вообще ничего не вижу, — захныкала Метиль. — Мне холодно, я устала, я больше не хочу путешествовать. Тильтиль, -тиль, полностью поглощенный данным ему поручением, потерял терпение. — Ну же, перестань плакать, как вода! Тебе должно быть стыдно, — сказал он. — Вот так, смотри, смотри! Туман рассеивается. И действительно, туман раздвинулся перед их глазами, как пелена, сорванная невидимой рукой. Большие деревья исчезли, все исчезло, и вместо них появился довольно маленький крестьянский домик, покрытый лианами и стоящий в маленьком саду, полным цветов и деревьев, усыпанных фруктами». Дети сразу же узнали милую корову в саду, сторожевого пса у дверей, черного дрозда в плетенной клетке. Все вокруг было залито бледным светом и теплым, благоухающим воздухом. Тильтиль и Митиль остановились, пораженные. Так вот она, страна воспоминаний. Какая чудесная была погода и как приятно было там оказаться. Теперь... Когда они знали дорогу, они сразу же решили возвращаться сюда почаще. И как велико было их счастье, когда исчезла последняя пелена, и они увидели в нескольких шагах от себя дедушку и бабушку, сидящих на скамейке и крепко спящих. Они захлопали в ладоши и радостно закричали. «Это же дедушка! Это же бабушка! Вот они! Вот они!» Но они были немного напуганы этим великим волшебством и не смели выйти из-за дерева. Они стояли, глядя на милую пожилую пару, которая медленно и осторожно просыпалась под их взглядами. Потом они услышали дрожащий голос бабушки Тиль. «Мне почему-то кажется, что наши внучата, те, которые еще живы, придут навестить нас сегодня». И дедушка Тиль ответил. Они, конечно же, думают о нас, потому что я чувствую себя необычно, и ноги покалывает. «По-моему, они совсем близко», — сказала бабушка. «У меня на глазах слезы радости». Она не успела закончить фразу, как дети были у нее на руках. «Какая радость! Какие безумные поцелуи и объятия! Какой чудесный сюрприз!» Счастье было слишком велико, чтобы выразить его словами. Они смеялись, пытались заговорить и смотрели друг на друга восхищенными глазами. Так чудесно и так неожиданно было снова встретиться. Когда первое волнение прошло, они все заговорили одновременно. — Какой же ты вырос большой и сильный, Тильтиль! -тиль — сказала бабушка. А дедушка воскликнул — «А, Митиль, ты только посмотри на нее, какие у нее красивые волосы, какие красивые глаза!» Дети танцевали, хлопали в ладоши и по очереди бросались в объятия то одной, то другого. Наконец они немного успокоились, Митиль прижалась к дедушкиной груди, а Тильтиль -Тиль удобно устроился на бабушкиных коленях, и они заговорили о семейных делах. «Как поживают?» — папа и мама Тиль, — спросила бабушка. «Хорошо, бабушка», — сказал Тиль-Тиль. «Они спали, когда мы вышли». Бабушка одарила их свежими поцелуями и сказала. «Честное слово, какие они хорошенькие и чистенькие! Почему бы вам не навещать нас почаще? Вот уж сколько месяцев прошло, как вы нас совсем забыли, и никто к нам не заглядывал». — Мы не могли, бабушка, — сказал Тиль-Тиль, — и сегодня это только из-за феи. — Мы всегда здесь, — сказала бабушка Тиль, — ждем визита тех, кто еще жив. В последний раз вы были здесь в День Всех Святых. — В День Всех Святых? Мы тогда даже не выходили из дому. Мы оба были сильно простужены. — Но вы думали о нас, и каждый раз, когда вы думаете о нас, мы просыпаемся и видим вас снова. Тильтиль -тиль вспомнил, что фея говорил ему об этом. Тогда он не думал, что это возможно, но теперь, прижавшись к любимой бабушке, по которой он так скучал, он почувствовал, что бабушка и дедушка не совсем оставили его. — Так значит, вы не умерли на самом деле? — спросил он. Пожилая пара рассмеялась. Когда они сменили свою земную жизнь на другую, гораздо более приятную и прекрасную, они забыли слово мертвый. Что означает это слово «мертв»? — спросил дедушка Тиль. — Да ведь это значит, что кого-то уже нет в живых, — сказал тиль, тиль Дедушка и бабушка только пожали плечами. Как глупые живые, когда они говорят о других. Это все, что они сказали. и они снова вернулись к своим воспоминаниям, радуясь возможности поболтать. Все старики любят обсуждать былые времена. Для них самих будущего нет, и поэтому они наслаждаются настоящим и прошлым. Но мы становимся нетерпеливыми, как тильтиль, -тиль, и вместо того, чтобы слушать их, последим лучше за передвижениями нашего маленького друга. Он спрыгнул с бабушкиных колен и теперь шнырял по всем углам, радуясь, что находит все, что знал и помнил. «Ничего не изменилось. Все на прежних местах», — воскликнул он. А так как он давно не бывал в доме стариков, то все показалось ему гораздо приятнее, и он прибавил голосом «знающего человека». Только все гораздо красивее. Вот часы с отломанным кончиком часовой стрелки. Это ведь я ее отломил. И дырка, которую я проделал у двери в тот день, когда нашел дедушкин буравчик. — Да, в свое время ты немало чего натворил, — сказал дедушка. А вот и слива, на которую ты так любил лазить, когда я не видел. Между тем Тильтиль -Тиль не забывал о данном ему поручении. — У вас здесь, случайно, нет? Синие — синей птицы, — спросил он. В тот же миг Метиль, подняв голову, увидела клетку. — А вот и старый дрозд, он все еще поет? Не успела она это сказать, как дрозд проснулся и громко запел. — Вот видишь, — сказала бабушка, — стоит только о нем подумать. Тельтиль был просто поражен увиденным. — Но он же голубой! — закричал он. — Да это же птица, синяя птица. Он синий, синий, синий, как синий стеклянный шарик. Вы отдадите его мне. Бабушка с дедушкой охотно согласились. И тельтиль, торжествуя, пошел и принес клетку, которую он оставил у дерева. Он взял драгоценную птицу с величайшей осторожностью, и она запрыгала по своему новому жилищу. — Как будет довольна, фея, — сказал мальчик, радуясь своей победе. — И Свет тоже. — Пошли, — сказали бабушка с дедушкой, — подойдите и посмотрите на коровую пчел. Когда пожилая пара заковыляла через сад, дети вдруг спросили, а здесь ли и их маленькие мертвые братья и сестры. В ту же минуту Семеро маленьких детей, которые до сих пор спали в доме, как безумные, выбежали в сад. Тильтиль -тиль и Митиль кинулись к ним. Все они суетились, обнимали друг друга, танцевали, кружились и кричали от радости. «Вот они, вот они!» — сказала бабушка. «Как только о них заговорят, они тут, как тут, пострелят». Тильтиль -тиль поймал одного из них за волосы. «Привет, Перо. Так что, мы снова будем драться, как в старые добрые времена? Рубер! Слушай, Жан, а что стало с твоим волчком? Мадлена, Пьеретто, Полина! А вот и Рикетта. Митиль рассмеялась. Рикетта все еще ползает на четвереньках. Тильтиль -тиль заметил маленькую собачку, гавкающую подле них. «А вот и Кики!» чей хвост я отрезал ножницами Полины. Она тоже не изменилась? — Да, — сказал дедушка, — тель очень важно. Здесь ничего не меняется. Но вдруг среди всеобщего ликования старики остановились, как зачарованные. Они услышали тихий голос часов в доме, пробивших восемь. — Что это такое? — удивились они. — Часы никогда не бьют. «Это потому, что мы больше не думаем о времени», — сказала бабушка. «Не подумал ли кто-нибудь о том, который час?» «Да, я подумал», — ответил Тильтиль. -тиль. «Значит, уже 8 часов? Значит, нам пора, потому что я обещал Свету вернуться до девяти». Он направился к клетке, но остальные были слишком счастливы, чтобы позволить ему убежать так скоро. Было бы ужасно так попрощаться. У бабушки возникла хорошая идея. Она знала, что тильтиль -тиль — маленький обжора. Как раз было время ужина, и, к счастью, у нее были приготовлены отличные щи и прекрасный сливовый пирог. — Ну что ж, — сказал наш герой, — раз я достал синюю птицу. А щи — это то, что у тебя бывает не каждый день. Они поспешно вынесли на улицу стол, накрыли его красивой белой скатертью и поставили по тарелке для каждого. И, наконец, бабушка принесла горячую супницу. Лампа была зажжена, и бабушка, дедушка и внуки сели ужинать, пихаясь и толкая друг друга локтями, смеясь и крича от удовольствия. Затем... Некоторое время не было слышно ничего, кроме стука деревянных ложек по тарелкам. «Как это хорошо! О, как это хорошо!» — воскликнул Тильтиль, -тиль, который жадно ел. «Я хочу еще немного, еще, еще, еще». «Полно, полно, немного потише», — сказал дедушка. «Ты ведешь себя так же плохо, как и всегда, и ты разобьешь свою тарелку». Тильтиль -тиль не обратил внимания на это замечание. Встал на табурет, схватил супницу, подтащил ее к себе и опрокинул. Горячие щи разлились по столу и потекли всем на колени. Дети кричали и визжали от боли. Бабушка очень испугалась, а дедушка пришел в ярость. Он влепил нашему другу тельтилю невероятную затрещину. Тильтиль -тиль на мгновение растерялся, а потом с восторженным видом приложил руку к щеке и воскликнул. — Дедушка, как хорошо, как славно! Такие же затрещины ты давал мне, когда был жив. Я должен поцеловать тебя за это. Все засмеялись. — Ну что ж, я могу повторить, если это тебе так нравится, — воршливо сказал дедушка. Но он все равно был тронут и отвернулся. — чтобы вытереть слезы с глаз. «Боже мой!» — воскликнул Тильтиль, вскакивая, -тиль, «Уже половину девятого пробила. Метиль, мы еще успеваем!» Напрасно бабушка умоляла их задержаться еще на несколько минут. «Нет, мы никак не можем!» — твердо сказал Тильтиль. -тиль. «Я обещал свету!» И он поспешил взять драгоценную клетку. «До свидания, дедушка!» «До свидания, бабушка!» Прощайте, братья и сестры. Пьеро, Робер, Полина, Мадлена, Рикетта и ты тоже, Кики. Мы не можем остаться. Не плачь, бабушка. Мы будем часто возвращаться. Бедный старый дедушка был очень расстроен и громко жаловался. Боже мой, как суетливы живые люди с их делами и волнениями! Тильтиль -тиль попытался утешить его и снова пообещал приходить очень часто. «Приходите, каждый день!» — сказала бабушка. «Это наша единственная радость, и нам так приятно, когда ваши мысли навещают нас. До свидания, до свидания!» — воскликнули братья и сестры хором. «Возвращайтесь очень скоро. Принесите нам немного леденцов». Было еще больше поцелуев, все замахали платками — Все крикнули, последнее до свидания, но фигуры стали исчезать, голоса смолкли, детей снова окутал туман и старый лес накрыл их своей огромной темной мантией. ⁇ Я так боюсь ⁇ захныкал мумитиль, дай мне руку, братишка, мне так страшно. Тильтиль -тиль тоже дрожал, но его долгом было попытаться успокоить и утешить сестру. Тише, сказал он, помни что мы возвращаем синюю птицу. Пока он говорил, тонкий луч света прорезал мрак, и мальчик поспешил к нему. Он крепко держал в руках клетку и первым делом посмотрел на свою птицу. Увы и ах! Какое разочарование ожидало его! Прекрасная синяя птица страны воспоминаний стала совсем черной. Вглядись в нее так же пристально, как только что тельтиль. Птица была черной. О, как хорошо он знал старого черного дрозда, который пел в прежние времена в своей плетенной тюрьме у дверей дома. Что же произошло? Как это было больно! И какой жестокой показалась ему тогда жизнь! Он пустился в путь с таким рвением и восторгом, что ни на минуту не задумался о трудностях и опасностях. Полной уверенности, мужества и доброты он отправился в путь, уверенный, что найдет прекрасную синюю птицу, которая принесет счастье маленькой дочке-феи. А теперь все его надежды рухнули. Впервые наш бедный друг понял, какие испытания, какие огорчения и препятствия ждут его впереди. Увы. Неужели он пытается совершить невозможное? Неужели фея смеется над ним? Найдет ли он когда-нибудь синюю птицу? Казалось, все его мужество покинуло его. Вдобавок к своим несчастьям он не мог найти прямой дороги, по которой они пришли. На земле не было ни одной белой анютиной глазки, и он заплакал. К счастью, Нашим маленьким друзьям не пришлось долго оставаться в беде. Фея обещала, что свет будет присматривать за ними. Первое испытание было окончено, и так же, как недавно перед домом стариков, туман внезапно рассеялся. Но вместо того, чтобы открыть мирную картину, мягкую домашнюю сцену, он открыл чудесный храм со слепительным сиянием, струящимся из него. На пороге стояла светловолосая красавица в бриллиантовом платье. Она улыбнулась, когда Тильтиль -Тиль рассказал ей о своей первой неудаче. Она знала, что ищут малыши, она знала все. Ибо свет окружает всех смертных своей любовью, хотя никто из них не любит ее настолько, чтобы принять ее полностью и узнать так все истины. Теперь. Впервые благодаря алмазу, который фея подарила мальчику, душа света собиралась попытаться покорить человеческую душу. «Не печальтесь», — сказала она детям, — «разве вы не рады были видеть своих бабушку и дедушку? Разве этого недостаточно для одного дня счастья? Разве ты не рад, что вернул к жизни старого черного дрозда? Послушайте, как он поет» потому что старый дрозд пел в полный голос, и его маленькие желтые глазки сверкали от удовольствия, когда он прыгал по своей большой клетке. Когда вы будете искать синюю птицу, дорогие дети, приучите себя любить серых птиц, которые встретятся на вашем пути. Она серьезно кивнула своей белокурой головкой, и было совершенно ясно, что она знает, где находится синяя птица. Но жизнь часто полна прекрасных тайн, которые мы должны уважать, чтобы не разрушить. И если бы свет сказала детям, где находится синяя птица, они бы никогда не нашли ее. Почему? Я расскажу вам об этом в конце этой истории. А теперь оставим наших маленьких друзей спать на прекрасных белых облаках под бдительным присмотром света.